Мы присутствуем на обеде в доме супругов Венерингов Мистер Твемло продолжает сидеть, подперев голову рукой И созерцает свое отражение в большом зеркале над буфетом Зеркало также отражает новый герб Венерингов Золотой с серебром верблюд в разных видах Матовый, без блеска и полированный с блеском Геральдическая коллегия отыскала для Венеринга крестоносца-предка, который носил на щите верблюда, или мог носить, если бы догадался об этом вовремя. Отражает Венеринга брюнета лет сорока, с волнистыми волосами, склонного к полноте, изворотливого, загадочного и туманного, нечто вроде пророка под покрывалом, довольно представительного, но только без пророчеств. Отражает престарелую очаровательницу леди Типпинс справа от Венеринга с серым непомерной длины лицом, словно отраженным в столовой ложке, покровительственно беседующую с миссис Венеринг, которая с радостью принимает это покровительство. Отражает некоего Мортимера, еще одного из старейших друзей Венеринга, который до сих пор не бывал в этом доме и больше бывать не собирается. Его заманила сюда леди Типпинс, подруга его детства, чтобы он приехал к этим людям и разговаривал. А он сидит по левую руку от миссис Венеринг и вовсе не желает разговаривать. Отражает Мартимерова друга Юджина, который погребен заживо в глубине кресла, и спасается только тем, что пьет шампанское, разносимое мрачным лакеем-химиком. Наконец, в зеркале отражаются бруэр с бутсом и остальные два буфера, которых разместили среди прочих гостей в виде затычек на случай возможного столкновения. «Обеды у венингов превосходные, иначе новые знакомые не стали бы к ним ездить, и все идет как полагается». Достойны внимания опыта, производимый Леди Типпинс над своим пищеварением. Нагрузившись провизией со всех концов света, эта крепкая старая шхуна достигает наконец Северного полюса, и в то время как убирают тарелочки из-под мороженого, произносит следующие слова. Уверяю вас, дорогой мой Венеринг. Господи, боже мой! Сейчас окажется, что не я! а леди Типпинс является старейшим другом супругов Венеринг. Да, да, уверяю вас, дорогой мой Венеринг, что это очень любопытное дело. Я не прошу верить мне на слово без самых надежных рекомендаций, как говорится в рекламах. Вот моя рекомендация, Мортимер. Ему все это известно. В самом деле, Мортимер, какой смысл разговаривать? Ну, Мортимер, я требую, чтобы вы рассказали решительно все, что вам известно об этом человеке с Ямайки. Даю вам честное слово. Я ничего не слыхал ни про какого человека с Ямайки. Разве только про того чернокожего, Который человек и брат наш... Тогда Стобаго. И Стобаго не слыхал. Милая моя миссис Венеринг, скажите на милость, что может быть гнуснее такого поведения? Я везде вожу за собой своих поклонников По двое, а то и по трое за раз С условием, чтобы они вели себя преданно и покорно А тут первый мой раб, глава всех прочих моих рабов Вдруг взбунтовался и сбрасывает оковы при посторонних